Часть 3. Случайный посетитель. Глава 1. Хотя госпиталь располагал огромными медицинскими и техническими возможностями, что выдвинуло его на первое место среди заведений подобного рода в цивилизованной галактике, случалось, прибывшему туда пациенту уже ничем нельзя было помочь. В данном случае пациент относился к типу СРТТ, такие в госпитале ещё не появлялись. Он напоминал амёбу и мог вытягивать конечности, органы чувств или защитные приспособления, что было нужно в зависимости от обстановки и обладал совершенно фантастической приспособляемостью, так что трудно было представить, как он вообще может заболеть. Больше всего удивило полное отсутствие симптомов заболевания. Не было ни столь обычных для внеземных форм, особо беспокоящих явно видимых органических нарушений, ни намека на присутствие вредных микроорганизмов. Пациент попросту таял, тихо, без волнения и шума, словно кусок льда в тёплой комнате. Перепробовали все средства – но ничто не помогало. Диагносты и младшие врачи, следившие за больным, мало-помалу приходили к печальному выводу, что бесконечная вереница медицинских процедур с унылым однообразием проводимых в 12-м секторе госпиталя вскоре будет не нужна. «Полагаю, лучше начать с самого начала», сказал доктор Конвей, стараясь не смотреть на радужные, не совсем атрофировавшиеся крылья своего нового ассистента. «Начнем с приемного покоя» и они направились к приемному покою. Конвей ждал, как ассистент отреагирует на его слова. Он предпочел идти шага на два впереди своего спутника, не из невежливости, а потому что боялся, приблизившись, нанести ассистенту тяжелые физические увечья. Ассистент относился к типу ГЛНО. Он был шестиногим панцирным, похожим на насекомое, обитателем планеты Цинрус. Сила тяжести на его родной планете была в 12 раз меньше земной, поэтому насекомые там достигли таких размеров и стали господствующей формой жизни. На ассистенте было два антигравитационных пояса, без них его давно бы раздавило. Возможно, ему хватило бы и одного, но Конвей не мог осуждать его за желание подстраховаться. Ассистент был тонким, неловким и, на удивление, хрупким. Звали его доктор приликла Конвей знал, что Приликло не новичок в медицине. У него был опыт работы и на своей планете, и в галактических госпиталях, но масштабы главного госпиталя, естественно, подавляли его. В обязанности Конвея входило не только руководить Приликлой, но и заботиться о нем. А затем, когда срок работы Конвея в детском отделении истечет, передать его Приликле. Очевидно, директор госпиталя решил, что существа, выросшие в условиях низкого давления, обладают повышенной чувствительностью и тонкостью ощущений, а потому лучше других способны опекать инопланетных детёнышей. «И это справедливо», — подумал Конвей, метнувшись в сторону, чтобы прикрыть собой Приликлу от протопавшего по коридору на шести слоновьих ногах практиканта Тралтана. Сможет ли Приликла вообще сотрудничать со своими массивными и неуклюжими коллегами? Конечно, вы понимаете, сказал Конвей, подводя приликлу к контрольному центру приёмного покоя. Что порой доставка больного в госпиталь чрезвычайно сложна. С маленькими пациентами всё просто, но вот с тролтанами или сорокофутовыми а углами с Чалдерскола. Конвей прервал себя на полуслове и заключил: а вот мои пришли. Сквозь широкую прозрачную стену секции виднелись три контрольных пульта. За одним из них сидел похожий на красного медвежонка недианец Индикаторы на пульте показывали, что он остановил контакт с приближающимся к госпиталю кораблём. «Послушайте», — начал Конвей. «Пожалуйста, сообщите, кто вы», — произнёс Нидианец на своём быстром лающем языке, который, пройдя сквозь транслятор Конвей, превратился в английский. Приликло услышал эту же фразу на гладком, лишённом эмоций цинрусианском языке. «Кто вы?» «Пациент, гость или сотрудник? Ваша физиологическая принадлежность?» «Гость», — последовал ответ с корабля. «Человек». После небольшой паузы дежурный, подмигнув стоявшим за прозрачной стеной конвою и приликли, произнёс. «Будьте любезны сообщить вашу физиологическую характеристику. Все разумные существа называют себя людьми, а не людьми считают остальных, так что ваша информация лишена смысла». Конвей почти не слышал дальнейшего разговора, пытаясь представить, как может выглядеть СРТТ, существо с такой физиологической характеристикой. Двойное Т означало, что его форма и физиологические данные могут изменяться. R — что оно способно выдерживать высокие температуры и давления.